И мы показывали халтурщика и натурщика. Работали, как во сне. Публика кое-где смеялась, но, если говорить откровенно, прошли весьма средне. Правда, Александр Александрович и все студийцы поздравляли нас с дебютом, говоря, что для первого раза мы выступили неплохо. Но на другой день нас сняли с программы. Почему и кто снял, мы выяснить никак не могли. Наш художественный руководитель говорил, что это по инициативе Шахета, Тот переадресовал нас к Юрскому, который, в свою очередь, отправлял к Байкалову. И никто нам толком не объяснил, почему сняли Клоунаду. Правда, мы с Романовым догадывались, что инициатива принадлежит Карандашу. Думается, что он, в общем-то, был прав. Для московского цирка Клоунада получил и слабый. «Не огорчайтесь», — говорил мне режиссер Борис Шахет. «Впереди еще много выступлений, много радости. Но знайте, для вас...» Нужно писать репертуар специально, и я об этом подумаю непременно. На память о первом самостоятельном выступлении Александр Александрович Федорович подарил мне и Романову по книге. В книге он склеил программки московского цирка с нашими фамилиями. Эта книга до сих пор стоит у меня на полке. «Хождение по мукам» Алексея Толстого. Но до этого выступления у меня был еще один выход на манеж, когда мне предложили заменить в клоунаде Лейка, заболевшего партнера-карандаша. Роль несложная. Требовалось выйти на манеж и обратиться к ведущему со словами. «А сейчас я покажу вам интересный фокус. Подождите немного, я принесу из-за кулис свою аппаратуру». Сказав это, мне полагалось уйти с манежа и появиться снова только к концу клоунады для того, чтобы опрокинуть на голову одному из клоунов ведро с водой. Помню, вбежал я в освещенный зал и растерялся. Публика сидела вокруг. Я не смог допустить, чтобы стоять кому-то спиной, поэтому стал вертеться на месте. Пока вертелся, забыл слова. Тогда, остановившись против ведущего с открытым ртом, я от страха замер — Старый опытный Буше сразу все понял. Он бодро спросил меня, насколько мне известно, вы собираетесь показать нам фокус, но вам надо принести аппаратуру. Да, закричал я в отчаянии. Ну, тогда идите и принесите, распорядился Александр Борисович. За кулисами на меня накинулись артисты, ругая и успокаивая одновременно. Пока шел номер, я несколько пришел в себя и под конец клоунады, как это и полагалось, вышел на манеж и довольно бойко опрокинул на голову одному из клоунов ведро с водой. Затем снова вышел на манеж и с достоинством поклонился публике. За кулисами меня чуть не избили, потому что ведро я надел на голову не тому, кому требовалось. И еще раз я понял, сидя за столом в студии, можно изучить досконально все, но без настоящей практики. «Клоуном не станешь». Поэтому с радостью принял приглашение Карандаша поехать с ним в Одессу на пятидневные гастроли. В связи с соревнованиями на первенство Союза по боксу, они в то время всегда проводились в цирке, Представления отменили, и Карандаш решил использовать свободные дни для выступлений в Одессе. Бутыль масла и 36 анекдотов. На рынке. «Почем ваши синенькие?» Дура, это цыплята. Записка на дверях парикмахерской. Парикмахерская закрыта на футбол. Записка на керосиновой лавке. Карасина нет и неизвестно. Записка на дверях лифта. Лифт вниз не поднимает. Из одесского юмора. Первый раз в жизни с моим сокурсником по студии Ильей Полубаровым я летел самолетом в Одессу. Мы очень волновались. Карандаш тоже. Для него это были как бы пробные гастроли, ибо в те годы Михаил Николаевич нигде, кроме Москвы, не работал. Почему выбор карандаша остановился на нас? Думаю, что большое значение сыграла наша внешность. Карандаш всегда точно подбирал себе партнеров. Он правильно считал, что цирк, в первую очередь, — зрелище. Внешность клоунов играет огромную роль. Если один клоун высокий, другой должен быть маленьким. Один веселый, второй грустный, один толстый, другой худой. У партнеров должно быть всегда какое-то противоречие, разница характеров, даже во внешнем рисунке, постоянно говорил нам Карандаш. Маленький, кругленький блондин в очках, постоянно улыбающийся, таким выглядел Полубаров. Я худой, длинный, сутулый и внешне серьезный. Это сочетание вызывало улыбку. «Михаил Николаевич еще в Москве посмотрел нас в клоунских костюмах с налепленными носами, в больших ботинках».